Чудовище! Толпа низеньких серолицых подземцев Дрогфу, возглавляемая моим котом, врывается под своды как раз в миг, когда я вытираю кровь из носа и перестаю ругать себя за пару внезапных слёз. Тёмная тишина сразу наполняется возбуждёнными хриплыми криками, звоном бубенчиков на высоких колпаках, язычками факелов и тем неповторимым хлоп-хлоп с которым выстиранные трусы развеиваются на ветру, а точнее перепончатые крылья с корпуса рассекают воздух. «Ого, человечица!» — подлетев и замерев рядом со мной и монстром, изрекает он. Единственный глаз весело вспыхивает желтым. «Ты справилась!» Его голос еще ниже голосов подземных жителей, и не подумаешь, как противно он может мяукать, когда хочет есть. Крылья чёрные с синими прожилками обдают меня прохладой. Затхлой, но куда менее колкой, чем недавно дыхание монстра. На всякий случай я опинаю добычу в бок и, наконец, велю хлысту окончательно ослабить петлю. Толпа Дрокфу тут же несётся вперёд. Некоторые грозно машут короткими копьями, и я спешу напомнить. Не убивать, только связать. Они принимаются за работу, но всё равно приходится следить, чтобы кто-нибудь из этих неравнодушных граждан не ткнул в серые ребра оружием или факелом, или ещё чем-нибудь, что может прятать в пёстрой куртке за сапогом и в том самом увенчанном бубенчиком колпаке. Подземцы слишком долго мучились с этим существом, бесконечно носившимся по их прекрасным кристальным пещерам и каждый раз кого-то пожиравшим. Подземцы устали от того, как тварь проникала в их сны, лишала воли, заводила в тёмные уголки и приканчивала. Подземцы, когда я с ними встретилась, были в гневе и ужасе сразу, поэтому теперь я боюсь. Вдруг обещание отдать мне монстра, если я с ним справлюсь. Они заберут назад и учнят немедленную расправу. Но они вяжут своего огромного врага смирно и тихо, пять добровольцев орудуют верёвками из пещерных водорослей, пять других — Страхуют на случай чего, а ещё десять местные таксоты, судя по тому, что колпаки жёлтые. Держат оцепление, не подпуская сердитых сородичей. Ещё какое-то время я слежу, с трудом скрывая любопытство. Всё-таки занятный народец. Жаль, что больше я их, похоже, никогда не увижу. Дрокфу оказались довольно милыми. Они вкусно готовят слепую пещерную рыбу и пюрестины, Знают все языки мира, и что для меня, пожалуй, главное, у Дрогфу вообще нет правил. И с богами всё тоже очень условно. То ли жители Святой Горы о них забыли, то ли махнули рукой, то ли Скорфус прав. И это действительно совсем другой мир. Точнее, не мир вовсе. Предатель. Отвлекшись, всё же бросаю я своему коту, и он от возмущения переворачивается в воздухе. Густая чёрная шерсть ловит алые и рыжие блики. «Я...» — это уже больше похоже на свойственное обычным кошкам обиженное мяу. «Да я, между прочим, привёл вот эту группу поддержки и ещё...» «Ты бросил меня...» — отрезаю я, вспомнив, как быстро скрылся за поворотом тоннеля кончик его пушистого хвоста. «Нет тебе прощения». «Неправда...» Рявкает он, но, посмотрев в мои прищуренные глаза, тут же осекается и закатывает свои. А, -а, «А, ты шутишь, человечица, ну да, ну да, нет мне прощения». Конечно, я шучу. потеряю ещё и Скорфуса, мне точно конец. Я совершенно не была заинтересована в том, чтобы монстр поймал его и разодрал. Тем более магия моего, ладно, питомца, хотя Скорфус не кот, фамильяр, сделала бы его сильнее. дрогфу предупредили меня. Монстр набирал мощь с каждой отнятой жизнью, и жизнь, например, жреца, выращивающего кристаллы, питала его лучше, чем жизнь рядового гоплита. Не говоря уже о том, что Скорфус не так, чтобы любит драться. Он вообще, по большому счету, довольно мирное существо. «Ты сделал то, что я тебя просила?» уточняя уже примирительно почесывая ему голову между острых ушей. «Пор-р-р-р», отзывается он, но спохватывается и забавляет тон на сухой и деловой. «Да-да, транспорт там», — он бегло кивает в сторону тоннеля. «Не карет, оно сойдёт». «Отлично», — я снова тревожно кашусь на дропфу. «Они уже почти связали монстра». «Эй!» — я взмахом руки привлекаю их внимание. Пасть рот, тоже завяжите. Хм, еще не повернувшись, я чувствую, как Скорфус на меня смотрит. У меня, конечно, нет дипломатического образования, но мне кажется, что это не лучшее начало. Мне нужно подготовиться. Напрямую сообщаю я, и Скорфус разумно затыкается. На его островатой морде даже проступает что-то вроде сочувствия. Да и слушая, судя по всему, разговаривать он всё равно пока не может. А от его рёва могут упасть сталактиты. Запоздало понимаю, вторым доводом можно было и ограничиться. Уровень моего доверия к моему же коту порой меня пугает. «Как всегда разумно, как всегда предусмотрительно», — изъякает он, вздыхает и сам трётся пушистой макушкой о мою ладонь. «Ладно, не расстраивайся, Орфа, ты в любом случае сегодня молодец. А еще уважай чужое жилище. Все, так же запоздало добавляю я, кусаю губу и снова смотрю на Дрогфу. Они расступились, связанный монстр лежит в полупоблескивающем круге маленьких начищенных сапог. Он все еще без сознания и все еще ужасен, несмотря на то, что... Изуродованную кожу и торчащие ребра скрывают путы. О, боги, Скорфус, мы ведь точно... Да, да, успокойся. Судя по тяжести на плече, он садится туда. Судя по влажной шершавости на шее, начинает зализывать одну из моих ран. Это даже не будет сложно. Первые подвижки ты, думаю, увидишь по пути, а дальше просто нужен другой воздух. «Какая всё-таки я дрянь!» — срывается с губ само. «Взгляда от монстра я так и не отвожу». «Ты была малышка-человечица!» — спокойно отзывается с корпус «К тому же, если я понимаю правильно, всё не так просто, твой брат...» Монстр со сдавленным стоном шевелится. Получеловеческая голова его ворочается вправо-влево и замирает снова. Кто-то из дрогфу плюёт ему в лицо, остальные начинают... Лопотать ругательство. Тревожно, мерзко. Стыд прожигает до печенок. Взяв себя в руки, я останавливаю скорфуса до того, как мне захочется зажать уши. Оставим это на потом, нам пора. Он не спорит, и легко слетает с плеча, хлопнув крыльями у самого моего уха, устремляется к подземцам и, зависнув под их завороженными, полными почти обожания взглядами, велит. «Тащите его к телеге!» Чтобы поднять монстра, нужно сразу десять дропфу. Они несут его так низко, что серое человеческое запястье, торчащее из веревок, волочится по полу и бьется о камни. Лучше поправить эти путы, потому что вдруг он освободится. Лучше поправить, потому что ему больно. «Но я не могу».